Глава 44. Ситуация с Андреем меня дико злит. Я отстаиваю свои права как матери, но отец моего ребёнка не слышит, даже не пытается понять, что я хочу донести. Разговор глухого с немым не иначе. И тогда, не сумев его убедить, я просто забираю Таню и выхожу из кабинета. Еду домой. Меня трясёт от нервов. Я стараюсь не показывать свои эмоции дочери, но получается, мягко говоря, не очень. "Мам, гулять хочу", заявляет Таня, когда мы проходим мимо детской площадки. "Поже, малыш, сейчас немного перекусим. Я голодная, а ты?" "Гулять", топает ножкой. Либо сегодня не мой день, либо кто-то очень сильно похож характером на отца, такой же упрямый, твердолобый и невыносимо сложный. Я трачу значительную часть нервных клеток, пытаясь уговорить Таню пойти домой. Вечером, уложив дочку спать, я закрываюсь на кухне и, позвонив по видеосвязи Ирине, долго с ней разговариваю, жалуюсь на Дымова, на наши сложные отношения, на то, что меня даже не пытаются услышать. Я плачу и получаю мощный заряд поддержки от подруги. Как жаль, что она далеко, и мы не можем пообщаться лично. Я не одна, у меня есть дочь Но при этом, уложив Танюшу спать, я чувствую себя безумно одинокой и никому не нужной. Ужасное ощущение, хочется знать, что в этом мире живёт хотя бы один человек, кому есть до тебя дело. Утро начинается со звонка в домофон. Увидев на экране Андрея, я открываю и за минуту пытаюсь привести себя в порядок, несмотря на то, что всё ещё злюсь на него за вчерашнее. приглаживаю спутанные волосы, снимаю ночную сорочку и надеваю симпатичное домашнее платье. Вот только без галтер не успеваю. Открываю дверь и удивлённо ахаю, когда вижу Димова с шикарным букетом в руках. "Это тебе", произносит он серьёзным тоном, при этом глаз с меня не сводит, рассматривает с головы до ног, остановив внимание на груди. Я вспыхиваю и принимаю букет. роскошный, красивый, ароматно пахнущий. Прикрываюсь им. Постишь? спрашивает Андрей, прислонившись плечом к дверному косяку. Да, проходи, только не шуми сильно. Танюша ещё спит. Не буду. Мы оказываемся на кухне, я нахожу вазу и помещаю туда розы нежно-кремового оттенка. Просто загляденье. Интересно, зачем Димов принёс их? Чувствует себя виноватым или просто так? «Чай, кофе?» — поднимаю взгляд на Андрея. «Спасибо, откажусь. Я поговорить приехал. А я, пожалуй, выпью чай. Начинаю суетиться на кухне, не обращая внимания на незваного гостя. Пришёл поговорить, пусть начинает. Я вчера всё сказала». «Юля», — мягко окликает меня Дымов. «Юль, присядь на две секунды». «Сахар не могу найти», — сокрушаюсь я. «Подождёт твой сахар». Не подождёт. И тогда Андрей встаёт с места и подходит ко мне, берёт меня за плечи, вынуждая посмотреть ему в глаза. Там штиль и спокойствие, чего не скажешь о вчерашнем. Когда мы ссорились, клянусь, над ней его глаз плясали черти. Извини меня, произносит Андрей. За что? Ты знаешь за что. Я привык принимать решения единолично. считай, что это должно меня хоть как-то утешить. Качаю головой. Андрей, ребёнок наш общий, твой и мой. Нам нужно работать сообща, иначе ничем хорошим это не закончится. Я просто уеду, вернусь в город, в котором жила до возвращения в столицу. У нас там и, там полно друзей и знакомых. И вообще, нет, резко прерывает меня дымов. Нет, пожалуйста, Юля, дай мне ещё один шанс. И я понял, что был неправ. В его голосе столько мольбы, что я открываю рот от удивления. Не знала, что чёрство Андрей умеет так искренне и честно просить. Не успеваю я ничего ответить, как на кухню забегает сонная и босоногая Танюшка. Она удивлённо смотрит на отца, который держит меня за плечи. Непривычно, когда мы близко рядом, касаемся друг друга». Мне тоже непривычно, хотя когда-то давно это казалось чем-то обыденным. Отстранившись, готовлю завтрак на скорую руку. Чуть позже приходит няня, и Андрей предлагает довести меня до работы. Я соглашаюсь, потому что отказываться и ехать на метро или маршрутке — глупо, когда можно добраться с комфортом. «Высадишь меня на соседней улице?» «Прошу у Дымова по мере приближения к офису». Он прячет телефон в карман и долго на меня смотрит. Зачем? О нас и так много говорят. Не хочу подогревать слухи. Плевать, заявляет Дымов и ни слова не говорит водителю. Вжав голову в плечи и не отрывая взгляда от носов своих туфель, поднимаюсь на нужный этаж и закрываюсь в кабинете. Перевожу дыхание, прижимаю ладонь к груди. Сердце колотится как ненормальное Мне кажется, или за нашими спинами шептались, говорили о том, что я разлучница, довела Арину до критического состояния, осуждали даже когда молчали. Работа помогает отвлечься. Я нагружаю себя по максимуму и не даю дурным мыслям просочиться в голову, не отрывая взгляд от монитора и в обеденный перерыв и после, ровно до того момента, пока меня не вызывают в кабинет Андрей. Он сидит за столом с конвертом в руках. Пришли результаты ДНК, произносит он серьёзным тоном. Конверт уже вскрыт, а значит, Дымов видел результаты. Хотя я прекрасно знаю, что Танюша его дочь пульс честит. И что там? спрашиваю сипло. Посмотри, отвечает Андрей. В целом я даже не удивлён таким результатом, Юля. Перевожу глаза на окно за спиной Дымова и считаю до 10. Я абсолютно уверена в результатах теста, и он теперь тоже. Ну почему просто об этом не сказать? Зачем тянуть из меня нервы? Я и так на пределе. Андрей тихо завод, сжимая кулаки, чувствуя, как сердце отбивает бешеный ритм. Даже ладони вспотели. Говори как есть. Если там отрицательный результат, то я попрошу. С ума сойти, Юля, перебивает он хрипло, и что-то меняется в его глазах и лице. У нас есть дочь. Я сегодня же поручу своим людям, чтобы вписали меня в свидетельство о рождении. Всё будет полностью на законных основаниях. Таня моя наследница, и это не обсуждается. Встаёт из-за стола и приближается ко мне. Я на мгновение теряю дар речи от его счастливого вида и сама почему-то улыбаюсь. Андрей сейчас на мальчишку похож. Ты сомневался? «Ты же знаешь, как я всегда отношусь к информации, которая ко мне поступает. Поэтому у меня даже сомнений не возникло, что денег ты могла не получить, и я всё проверял». Напоминание о тех отступных отдаёт неприятной болью в груди. «Ко мне никто не приезжал и никаких денег не передавал, а если бы и доехал твой человек, то я бы ничего не взяла, потому что я была с тобой не из-за денег, и таблетки я пила тоже не из-за них». обманула, да, но из страха быть впоследствии отвергнутой и остаться без ребёнка. Андрей протягивает руку и гладит меня по щеке, смотрит таким пронзительным взглядом, что сладко сжимается в груди. Всё давно в прошлом, между нами стена непонимания и общая дочка, Танюша. Вот и не верь в судьбу после такого. Глаза дымово темнеют, он опускает их на мои губы. От его прикосновений По телу бежит табун мурашек. Я машинально прикрываю веки, когда дымов тянется ко мне, но звонок по внутренней связи заставляет дёрнуться в последний момент и опустить голову. Господи, что я творю? Рука Андрея по-прежнему на моём лице и ласково гладит подбородок. Дымов едва слышно хмыкает и отходит, возвращается к столу, в течение минуты разговаривает с секретарём, затем просит вызвать Льва Евгеньевича. Юля, вечером я хочу организовать приём и официально объявить о дочери своим деловым партнёрам, с которыми близко сотрудничаю, осветить это в прессе, чтобы не возникало недомолвок. Список присутствующих возьмёшь у секретарши. Тебе и танечке быть обязательно. Мягко улыбается он. Что? Непонимающе смотрю на него. Хочу, чтобы ты организовала приём, медленно повторяет он. Это будет исключительно ваш вечер. Достаёт карту из стола и протягивает мне. Молча разглядываю красивое и жёсткое лицо напротив. Хочет предоставить официально Таню своим друзьям, а мне как быть? В прошлый раз в клубе меня приняли за его жену, но я больше не хочу быть ни на кого похожей. Это для торжества и ваших нарядов. Возьми в помощники кого-нибудь. Всё должно быть по высшему разряду. Хотя однажды ты уже делала подобные вещи, и проблем не возникнет ведь так? В далёком прошлом я организовывала пару раз вечера для его компаньонов, но сейчас всё иначе. Хорошо, заставляю себя взять карточку и киваю. Если Андрей озвучил своё решение, то он его уже не переменит, и в конце концов так будет правильно. Я тоже не хочу никаких недомолвок. Выхожу из кабинета, чувствуя на своей спине прожигающий взгляд, а сама набираю Елене Васильевне и прошу задержаться до вечера, сказав, что сегодня мне понадобится её помощь. Карточка в руках жжёт ладонь, но я уже точно знаю, что этим вечером всё пройдёт хорошо, и моё сходство с женой Дымова будет минимальным, как внешнее, так и внутреннее. Я уже давно задумывалась о смене имиджа, и кажется, Пришло для этого время. Через 2 часа, организовав всё для приёма, я еду в салон красоты, где провожу почти столько же времени, а из него прямиком в торговый центр за платьем. Перебираю наряды один за другим и останавливаюсь на кремовом варианте, который безумно идёт к новому цвету моих волос и умеренному макияжу. Вы слышу за спиной голос девушки-консультанта. Вам так хорошо, Только к этому платью нужны другие туфли. На втором этаже тоже наш отдел с обувью, и там изумительные лодочки, которые подойдут к нему. Я сейчас позвоню девочкам, и они принесут. Подождите, говорит она и достаёт телефон. Через 10 минут я в туфлях и с небольшим клатчем в руке, который мне подбирают в комплект к обуви, замираю у зеркала и с восхищением рассматриваю новую себя. Почему я раньше не перекрасила волосы в другой цвет? Оказывается, мне так идёт этот образ и новая стрижка. Теперь я совсем не копия Дымовской жены. Будете украшением вечера, на который собираетесь, улыбается девушка-консультант, и я смущённо киваю в ответ. Расплачиваюсь картой за платье, туфли и клатч. Покупаю Танюше воздушное белое платьице и иду к такси. Как же всё-таки женщине нужно мало для того, чтобы почувствовать себя красивой. Всего-то купить боснословно дорогое платье и посетить салон красоты. Несмотря на приподнятое настроение, всю дорогу до дома я жутко нервничаю. Мне мой образ очень нравится, но понравится ли он Андрею?